я пал бы жертвой коварства успокойтесь произнес Дзян-Вэй. я придумал как схватить Джугаляна и избавить нань ань от опасности поистине бывает что хитрость большая на большую хитрость найдет а мудрый расчет разобьется а более мудрый расчет о том что придумалянан вей Вам расскажет следующая глава.